Глава 17. Мир, погруженный в тишину. Какой он? Быть может, это безликое, судорожно ловящее воздух сухими, потрескавшимися губами существо или нечто иное. Озорное, отчасти безумное, захлебывающееся истеричным смехом. Возможно. Чтобы понять, нужно стать тишиной и поглотить весь мир. Человек на такое не способен. Не только потому, что он в принципе не понимает сущности тишины. Нет, есть еще кое-что. Тишина для человека чаще всего что-то приближенное к смерти. А человек? Человечество больше всего этого боится. Хотя самое страшное в смерти – это неизвестность и предопределенность. А тишина? Тишина приходит в мир после смерти. Так кажется людям. Но это не так. Тишина всегда здесь. Она скрывается на тенистых полянах в глубинах лесов, в желтой сиденье трав, полей, в пении сквозняка опустевших домов. Она всюду. Только не каждому ее дано услышать. Человек боится тишины. Точно так же, как и смерти. Это глупо, но не каждый это может понять. Многим бы хотелось понять тишину. Для этого придумывались не только специальные техники, но и религии. Понимать тишину, любить ее не нужно. Ее нужно слушать. Тогда, только тогда, быть может, кому-то будет дано услышать. Среди бессмысленных разговоров, суеты и бесполезной жизни. Ведь жизнь, чаще всего, именно то самое безумное, захлебывающееся истеричным смехом существо, существование которого нет никакого смысла. Лишь тишина. Только она придает порой какой-то смысл серому, старому, изгнившему до основания миру. А быть может и нет. Ведь проще затеряться в шуме повседневности, чем дать себя поглотить тишине. Марк сейчас бы очень хотел просто остаться одному, хотя на пару кратких мгновений. Побыть в тишине, окунуться в нее и забыть о том, что происходит вокруг. Слишком было шумно, слишком много людей смотрели на него, словно он что-то мог решать. Это было не только безответственно, но и страшно. Марк понял это еще тогда, когда в его жизнь вошли Элис и Патрик. Джош и Мари, конечно, были намного больше самодостаточней, но теперь, когда Марк с ними познакомился, он из-за них чувствовал некую ответственность. Возможно, это была глупость его стороны, а быть и может и нет. Но все люди, эти дети, даже Джоша, клоуна Джоша, которого Марк узнал сразу же, в первые же секунды их знакомства он считал ребенком, маленьким дурным человечком, что сложил всю ответственность за свою жизнь на плечи Марка, Ведь это была его тюрьма, его убежище, его тишина. Да, он сразу понял, кто был спутником марии и удивился тому доверию, которое эта девочка выказывала известному убийце. Марк не любил судить людей по заголовкам газет, но Джош слишком известен он был, не только своими преступлениями, но и своим исчезновением. И вот он здесь, рядом с Марком, который мог бы его ненавидеть, но не может. Ведь и артист совершал много плохого и неправильного. но стал другом Марку. По крайней мере, он на это надеялся. А Джош? Да. Крови на нем было немало. Но кто такой Марк, чтобы судить и ненавидеть? Мир после виртуала дал всем еще один шанс. И Джош истолковал его по-своему. Вряд ли он обучал Марии искусство убийства. Ведь даже на воровство они пошли лишь из-за крайней нужды. Возможно, Джош заморочил россказнями мари голову, и у него были совершенно другие цели. Только Марк этого не видел. Да, он был глуп, и плохо разбирался в людях, но не мог Джош обманывать Мари так непринужденно. Ведь от одной улыбки этой девочки у Марка на мгновение останавливалось сердце. Ее вера была настолько велика, что она могла заставить поверить в свою правду кого угодно, и совершенно не пользовалась такой силой, хотя могла. Но сейчас больше всего беспокоила не Мари, улыбка которой могла очаровать практически любого мародера, не Джош, известный по всей Нелли убийца, отказавшийся от этого пути и не Патрик, ничем не примечательный сейчас мальчик. что мог легко убивать людей и не считать секс чем-то нежным, страстным и запретным. Марк не знал, как поступить с Элис, которая с каждым днем все больше и больше походила на свою собственную тень. Она не пыталась покончить с собой или уйти куда-то, но она стала безумной, молчала постоянно, смотря в никуда. Если смеялась, то ее смех ранил. Патрик ее боялся. Мари хотела успокоить, а Марк не находил места. Каждое утро он видел, как Элис выходит из тюрьмы и садится где-то поодаль от нее. Один раз он подсел к ней, чтобы просто побыть рядом. Элис сидела тихо, ловя каждый звук, каждый лучик солнца. И едва только солнце полностью взошло над землей, Элис вздохнула и ушла обратно в тюрьму. Марк поспешил за ней. Он попытался разговорить ее, но ничего не добился. После чего просто наблюдал, понимая, что Элис прежде всего нужно время, которого у них не было. В чем-то Марк даже немного завидовал Элис. Насколько это было возможно? Ведь Элис не была безумна, она всего лишь была поглощена тишиной. той самой тишиной, которой Марк потихоньку лишался. Да, это было гнусно и омерзительно, завидовать Элис. Марк никому, тем более себе, не желал такой судьбы, как у нее. Но тому, как она была погружена в тишину, Марк завидовал. Глупо, бессмысленно, слишком много шума было вокруг Марка теперь. И осколки безмолвия, некогда царящего в тюрьме, теперь все чаще собирала и слушала Элис. А те, кто наблюдали за тюрьмой, были рады тому, что в ней все больше и больше слышались мелодии безумия, горького одиночества и страха. Каждый обитатель тюрьмы все чаще бродил по ней в одиночестве, вздымая пыль коридоров, соскребая ржавчину решеток и вдыхая грусть камер. Они перестали бояться угрозы извне, но страшились друг друга. Ведь никто из них не был уверен друг в друге. Особняком держался Патрик, слишком уверенный в своих силах. Элис была безумна от боли, Марк потерялся в шуме. Джордж заботился только о Мари, а Мари желала только одного – понять Анни. Это было ее самое главное желание. Немножко сумасшедшее. Ведь как понять уже мертвую? В виде ее старания немного воодушевлялись и остальные. Они не верили в ее успех, но всячески поддерживали ее. Ведь у них цели были намного приземленнее. Всего лишь выжить. Не дать сожрать себя тому безумию, что сейчас царило по всей Нелли. И у них это получилось. Так им казалось. А Марин старательно обыскивала ту самую камеру, где встретила свою смерть Анни, девушкой центрального. Мари пыталась найти хоть что-то, что могло подтвердить, что это не было сказкой. Ведь даже останков Центрального она не нашла ни на одной карте Нелли. Хоть и Джош утверждал, что он был. Шаг за шагом, пылинка к пылинке, Мари искала и не находила ни единого следа. Только по ночам она чувствовала что-то такое, что не могла объяснить. Словно тень оживала и пыталась поговорить с Мари. Это пугало девочку, но настолько, чтобы она прекратила поиски. Конечно, прошло слишком много лет. И даже если Анне когда-то и существовала то вряд ли ее следы могли быть найдены в тюрьме. Это понимали все, и даже Мари. Но сдаться для нее было чем-то похуже, что происходило сейчас с Элис. А Мари не хотела становиться безликой тенью, без прошлого, настоящего и будущего. Мари не просто хотела жить, не просто существовать. Она хотела закончить войну. И надеялась, что Анне ее останки поделятся с ней знанием, как это сделать. Звучало это безумно, даже тоскливо. Но Марку это нравилось. В стремлении Марии он видел жизнь. То, чего были отчасти лишены обитателю тюрьмы. Марк сам не понял, когда, но он стал все чаще бродить по тюрьме вместе с мари Забыв про свои обязанности и выдуманные для самого себя обязательства перед остальными, ему нравилось узнавать это место все больше и больше, слушаться не в тишину, а в тени, собирать осколки прошлого и забывать про липкую паутину настоящего. В то же время Джош сблизился с Патриком. Что послужило этому, Марк не представлял. Возможно, жажда Патрика защитить себя. Он был излишне жесток даже для этого мира. Такими не должны быть дети, но именно этот мальчишка был таким. Жестоким, безнравственным, излишне смелым и совершенно ответственным. Он, возможно, и не понимал того, что творил, но прекрасно знал степень ответственности за свои поступки и не хотел этого чувствовать. Поэтому бывший убийца был для него таким интересным. Хотя Джош даже не собирался учить чему-либо Патрика. Его уже нельзя было научить. Он и так умел все то же самое, что и Джош, и порой пугал даже клоуна своей холодностью и безумным бесстрашием. Вместе они смогли отогнать от тюрьмы две небольшие банды мародеров, в то время как Марк, Элис и Мари прятались где-то в ее глубинах. Быть может, для Марка это было немного постыдным поступком, но он утешал себя тем, что не перестал быть собой, хоть мир вокруг этого от него требовался чаще и чаще. Но Марк находил все силы при очередном нападении лишь том, чтобы схватить в охапку Элис и Мари и увести их на верхние этажи тюрьмы. Туда, куда мародеры, даже проникши в тюрьму, вовсе не стремились. Так проходили дни. Мир оставался прежним, быстро скатывался в безумие. А тюрьма стояла там же и была пристанищем для тех, кто хотел чего-то иного, не только для себя, но и для всего мира. Только их об этом не спрашивали. Все чаще звучали выстрелы. Все многочисленные и злей становились мародеры. И только Марк понимал, наверное, чем все это может кончиться. Он уже пережил одну войну и видел теперь, как новая все больше захватывает умы и сердца обитателей тюрьмы. Всех, кроме Элис. Ей было все равно, и при каждом взгляде на ней Марк вспоминал ее слова о смерти и боялся, что когда-нибудь она не выдержит. Марку оставалось только одно. Он долго, слишком долго не решался сообщить об этом своим товарищам, но не мог ждать слишком долго. Ведь каждый день для них мог стать последним, так же, как и для него». И пусть то, что он задумал, они сочтут предательством, но другого варианта спасти их Марк не видел. И однажды, когда Элис в очередной раз ушла встречать рассвет, Джош и Патрик патрулировали местность, а Мари вновь принялась обыскивать камеры в надежде найти следы Анни. Марк отправился в путь. Он взял с собой только один рюкзак и ружье и пошел на запад. Туда, где еще можно было что-то сделать для своих детей.